Лучшая лодка Можно было уйти из дома, не сказав ни слова родителям. Но нельзя уйти из города, не попрощавшись с одним человеком. Мия обогнула маяк, пробежала по тропинке, собрав на юбку мелкие колючки с высокой травы, на холм, с холма, и вот, спуск к воде, второй дом слева от скобяной лавки. «Кого это несет в такое время? Черт меня побери!» Бабушка не держала собак. Бабушке Гаррет не нужны были собаки и другие сторожа. Ни один человек в городе и его окрестностях не рискнет забраться в ее дом. «Ну, и чего ж тебе не спится, дурная башка?» Бабушка гарет делала лодки, и разговаривала она вот так, как лодочники и рыбаки. У бабушки короткая, открывающая шею стрижка, и челка бровей как у маленькой девочки а сама высокая худая с мускулистыми мозолистыми руками если бы не грудь и не льняная полосатая юбка которую она вынуждена надевала чтобы не шокировать всех своим рабочим комбинезоном когда везла свои лодки продавать на ярмарку ее принимали бы за мужчину даже рукава рубашки она закатывает по мужски до локтя в ее доме всегда пахло деревом, краской, горячей смолой. В её доме царил кавардак, и вместе с тем все предметы лежали на своих местах. Лодки бабушка строила прямо в большой комнате, там, где у всех нормальных людей обычно располагается гостиная. Поэтому, когда у Мии выдавалась свободная минутка, и она прибегала к бабушке выпить чаю, они садились прямо на горы стружки. Камином в гостиной. Бабушка пользовалась только зимой, потому что зимой она не делала лодок, а только читала, вязала длинные полосатые шарфы и рисовала. «Может, будешь делать лодки в сарае?» — спрашивал ее сын, Мин-отец. «Как все нормальные люди!» «Может, яйцо не будет учить курицу, как цыплят высиживать?» — отвечала бабушка Гаррет и невесело усмехалась. Она вообще была невесёлой. Но Мия было с ней хорошо и спокойно и, пожалуй, только её осуждения она по-настоящему боялась. Тук-тук-тук-тук. Мия представляла, как бабушка распахивает глаза, будто и не спала вовсе. Как смотрит в темноту в светлеющее пятно лодки посреди гостиной. Теперь надо постучать ещё раз, чтобы она убедилась, что ей не послышалось. Она встанет, не снимая ночной рубашки, влезет в рабочий комбинезон. Бабушка, не признающая халатов. Она пойдет босыми ногами по свежей стружке, и та будет чуть поскрипывать под ее ногами. «Ну?» «Я уезжаю на рассвете», — выпалила Мия, прижимая к груди свой узелок. «Это я вижу». Пожалуй, это была плохая идея. Сейчас бабушка схватит ее за руку, и потащит домой. «Всё взяла!» «Что?» «В дорогу! Всё взяла!» Они так и стояли на пороге. Мия кивнула побыстрее. «Какая разница? Она взяла то, что смогла». «И верёвку?» «Зачем мне верёвка?» Бабушка покачала седой головой и пошла к верстаку. Там она долго копалась среди своих вещичек, Гремела жестяными коробками и бормотала. «Мой муж, да съедят его горгульи, всегда брал с собой веревку в дорогу. Говорил, что нет вещи нужнее. Ну, да он тот еще врун. Обещал любить меня всю жизнь, а сам бросил с твоим маленьким отцом на руках. Ну и черт с ним! Я уж думала, ты никогда не решишься отправиться в путь. Вот, моток крепкой веревки, нож. и коробка печенья. На узкой и длинной коробке для печенья были нарисованы ракушки и хоровод морских коньков. Она подмигнула Мии. «Не знаю, как мужчины, а я-то ни шагу не сделаю за порог без печенья». «Ты не сердишься на меня?» «За что, птичка? За то, что ты такую уродилась Глупо сердиться на того, кто всего лишь... Хочет сбежать из дома и посмотреть мир. «Ступай с Богом, моя девочка, и ничего не бойся. Бабушка примет тебя, даже если ты вернёшься ни с чем, хромая, босая и одноглазая». Мия робко улыбнулась и обняла бабушку. Обычно её смешили бабушкины странные шутки, но сейчас ей было не до смеха. «Погоди-ка». сказала бабушка, вышла из дома и пошла к морю. Мия видела, как она ходит по берегу, наклоняется, будто что-то ищет, отбрасывает ненужное и снова ищет. Наконец она вернулась. «Бери!» «И ничего не спрашивай, просто не теряй в дороге!» Бабушка вложила ей в руку осколок раковины рапаны. Весь берег был усыпан такими. Чайки подхватывали целые ракушки, поднимались в небо и бросали их с высоты на камни. Ракушки разбивались, и умные птицы могли спокойно съесть моллюска. Осколок, что бабушка вложила Мии в руку, был как вытянутое колечко. Он мягко светился оранжевым по внутренней части кольца, а по внешней разбегались полосами коричневые точки. «Место он почти не займет в твоем узелке». Да и весит немного. Мия кивнула. Странный все-таки подарок на память. Может, они видятся последний раз в жизни. А бабушка дарит ей всего-то расколотую ракушку с пляжа. Одну из тысячи точно таких же. Бабушка обняла ее. Все лодки стремятся в море. Такой уж у лодок удел. Я ведь не лодка? «Какая к чёрту разница? Придёт время, и единственное, чего тебе будет хотеться, это посидеть у камина с чашечкой крепкого чая в руках, кутаясь в тёплый плед. Но пока это время не настало, я буду строить тебе лодку, птичка. Клянусь, это будет лучшая лодка на свете. Ступай». Бабушка почти вытолкнула Мию на тропинку. у Мию встретили собаки — буль, тулуп и пенка. И крошка Си, она сидела на заборе, огораживающем заброшенное поле, на котором стояли повозки огибов, и улыбалась Мии. «Я знала, что ты удерешь!» Крошка Си протянула Мии разноцветный леденец. Мия таких никогда не видела. «Рич расплакался, как девчонка, когда отец вернулся от вас ни с чем. Но я знала, что ты удерешь! Я бы удрала!» «Я ведь не ты», — улыбнулась Мия. «Она не лодка, она не крошка си, но, быть может, в ней есть что-то от той и от другой».